Глава 21. Путь к сердцу женщины лежит через желудок. Мужчины говорят, что им нравятся худые. Но ничто не сравнится с тем, когда ты наблюдаешь за женщиной и то, с каким удовольствием она жует кусок хорошо прожаренного мяса. Тропа всегда выводит из леса и приводит на большую дорогу. Главное — правильно выбрать направление. И, Нита. и дедушка и бабушка не любили покупное мясо. Даже когда у них дома собирались гости, на столе ни разу не было колбасы из магазина. Сало и мясо у них всегда было свое, как и рыба. Соленое, копченое, сушеное. Последний деликатес я любила больше всего. Сушеное мясо дедушка всегда брал с собой на рыбалку или на охоту. Сытное и калорийное блюдо в дороге не портилось даже в жару. Да и места много не занимало. И как же сильно я его обожала. Пробную коптильню холодного копчения мы сделали за пару недель. Гард так вдохновился идеей, что ходил за мной хвостиком, словно ребенок. Он и помог все сделать, когда я подробно все рассказала и показала чертежи от руки, где постаралась все нарисовать в мельчайших деталях. Сперва мы искали место, чтобы оно было удобным и немного возвышенным. Топочная камера должна была находиться чуть ниже, чем сама коптильня, чтобы к ней был легкий доступ. Из-за длительности процесса она обязана иметь удобный зольник и дверцу для регулировки поступления дыма. Да и дымоход должен быть не менее 2-3 метров в длину, чтобы дым не только успевал остывать до нужной нам температуры, но и все примеси оседали, не дойдя до мяса. Саму топку соорудили из кирпичей и глины. С дымовым каналом пришлось немного повозиться, но и этот вопрос мы решили. Сделали длинную канаву и обложили ее кирпичами. Как я помнила слова дедушки, то чем больше расстояние, тем меньше проблем с тягой. Для самой коптильни взяли деревянную бочку, установив внутри металлический стержень и крючки. Чтобы понять, все ли правильно я запомнила, нам хватало и такого сооружения. Если же все получится то будем строить большую коптильню». Первой партии отправили рыбу. Она коптилась быстрее, чем мясо, и ее я любила больше. В то утро я проснулась рано, переживала, все ли у нас получится. Отобрав туши поменьше, сперва мы с Хелены их почистили и натерли смесью из соли и перца. Гарт все это время в нетерпении топтался рядом, задавая десятки вопросов, что пришлось отправить его зажигать печь топку. Дрова и щепки от старых фруктовых деревьев отлично для этого подходили. Я все еще помнила, как дедушка чуть ли не по всей деревне собирал старые яблони и готовил из них специальные щепки для коптильни. Подержав рыбу в маринаде примерно полчаса, промыли ее и поместили в коптильню, и все замерли в ожидании чуда. Для такого важного дела герцогиня отменила на сегодня занятие и вместе со мной находилась в беседке, коротая время рассказами из своей столичной жизни. Но я так волновалась за коптильню и переживала за сам процесс, что слова бабушки в одно ухо влетали, и тут же вылетали из другого. Даже отвар Хелены в горло не лез. Чашка так и стояла передо мной полная. Еженедельные отчеты невида тоже не смогли меня заинтересовать. Я доверяла ему, и смысла не было все тщательно проверять. Он и сам был заинтересован следить за посевами, чтобы осенью собрать хороший урожай. Ведь сегодняшний эксперимент с коптильней мог стать успешным, и на будущее нам пригодятся и зерна, и солома. «Можно попробовать», — задала вопрос герцогиня, когда после обеда мы вытащили рыбу и вместо нее повесили части курицы, что замариновали заранее. Мясо коптилось дольше. Я же не торопилась с ответом, полной грудью втянув умопомрачительный запах рыбы в перемешку с дымом. Теперь оставалось только одно. Готовый продукт нужно было проветрить пару часов. Потом можно было наслаждаться отменным вкусом копченой рыбы. Жаль, что здесь не было хорошего пива, только дешевая бурда, что подавали в трактирах и харчевнях. Я задумалась. А почему бы не варить его самим? особенно темное, с привкусом жженого сахара. Нужно будет только раздобыть рецепт их пива или эля и усовершенствовать его. Я довольно улыбнулась своим мыслям, что не осталось незамеченным. «Снова хорошая идея!» — герцогиня Айленская легко могла читать меня. Не зря же она дожила до своих лет, и вся женская часть аристократии считалась ее мнением. И побаивалась. «Скоро узнаем». Оставив рыбу проветриваться, направилась допрашивать Хелену. И только вечером, когда солнце уже начало садиться, мы все собрались за большим круглым столом в беседке. Коронным блюдом была копченая рыба. Такой здесь не пробовали, поэтому только герцогини и гард были нетерпеливы, а остальные смотрели недоверчиво. В этом мире и свежей варили уху или похлёбку. И всё. Даже мясо только солили, варили и тушили. Насчёт пожарить даже говорить не стоило. Из приправ здесь был только перец. Хотя растительность отличалась разнообразием, что можно было высушить и использовать при готовке. Но вся еда в основном подавалась пресная. Им бы ещё дать попробовать шашлыки. Но всему своё время. Мясо на природе оставим на потом когда будем праздновать успех. Первую рыбу пробовали я, герцогиня и гард. Мужчина даже отмахнулся от толчков жены, чуть ли не облизываясь на блюдо. Велена и Грета сидели и ждали по другой причине. Они могли позволить себе вкусить блюдо только после нас. Этикет и все такое. Я же забыла про все, в том числе и вилку, руками разламывая рыбу и отправляя ее в рот, После же едва ли не стонало от приятного вкуса. «У нас всё получилось». «Можно нам ещё?» — хором спросили наши с герцогиней горничные протягивая в мою сторону тарелки. Только вот добавки не осталось, рыба была вся съедена. А сперва многие боялись её даже пробовать. Именно приготовление в дыму пугало, а не на огне, как здесь все привыкли. «Будем готовить ещё?» Обратилась ко мне бабушка, как положено, с салфеткой, касаясь губ. «Да, но для этого нужно построить большую коптильню. Просто огромную», — уходя в себя машинально ответила я. «Сделать обычную простую коптильню из подручных материалов — это одно, а заняться ею в более крупных масштабах — совершенно другое. Если ничего не получится, если такой товар никому не понравится, И я оказалась охвачена страхом. Ведь мне снова придется потратить деньги барона. А чем буду отдавать, если все прогорит? Да, он не просил ничего обратно, но и я не имела права так поступать с ним. Оставив домочадцев в беседке под предлогом «Уже поздно, а завтра много дел», я направилась к себе. Нужно было расписать и высчитать расходы, как и найти свободные рабочие руки. Кто поможет мне построить коптильни? А кто будет следить за всем? Главное, как донести свой продукт до людей, которые готовы будут за него платить? Нужно было все хорошенько обдумать, прокрутить в голове несколько раз, переспать с этой мыслью и потом уже решиться. И без помощи мне не обойтись. И на глаза попалась шкатулка. Пододвинула подарок Абаза к себе. И схватила карандаш с бумагой. «Совет человека, который заработал немало денег, сейчас мне был необходим. Заодно он и будет моим первым, скажем так, подопытным в этом деле. Ведь домочадцы могли немного приврать, чтобы не расстраивать меня. Вдруг в этом мире не любили приправленное острое мясо. Вот он и выступит третьей стороной». Ответ Абаза не заставил себя ждать. Он заинтересовался моим предложением и обещал, что через пару дней пришлёт к нам своего человека. Я должна буду передать с ним всё, что успею к этому времени приготовить. Но времени было катастрофически мало, ведь кроме холодного копчения я хотела испробовать и горячее. За него ещё и не бралась. Ещё раз написав мужчине и дав ему своё согласие, вместо отдыха и сна я принялась за чертежи. Для пробного варианта подходило и железное ведро, которое в этом мире слава создателю имелось. Дедушка всё моё детство коптил пойманную им же рыбу в такой коптильне, которую тоже смастерил сам. Но как она была устроена, я знала только по внешним данным и признакам. Нужно было сделать крышку с дымоходом, но это можно смастерить и из дерева. Внутри имелись решётки, куда выкладывалась рыба. Главное — использовать стружки хвойных пород. Воодушевленная, я легла спать ближе к утру. Главное сейчас — заинтересовать Абаза и найти способ, как распространить копченые продукты в Арграде. Не к его же светлости идти с поклоном. Ни за что. Нужно будет обойтись без его помощи. И на утро следующего дня решение проблемы пришло ко мне само собой. Едва мы закончили знакомиться с лицами аристократов и обращением к ним, как герцогиня не отпустила меня. «Если тебе нужна моя помощь, обращайся. В столицу у меня еще остались связи?» С надеждой взглянув на меня, проговорила она. «Дай мне помочь тебе». Чем я и решила воспользоваться. Герцогиня обещала, что сегодня же напишет письма своим людям, которые должны были решить некоторые проблемы. Для торговли чем-либо в этом мире тоже нужно было получить разрешение. После уже я могла искать помещение, заказать вывеску и начать торговать. Каждый месяц отчислять некоторую часть прибыли в казну императора, заодно и отправлять свою продукцию им на стол. Последнее условие меня только обрадовало. Главное, чтобы копченое мясо и рыба пришлись ко двору. Ведь во дворце постоянно кто-то догостил, и все падки пересказывают друг другу истории. А слухами, как говорится, земля кормится. Пока не пришло время урожая, все свободные руки были заняты изготовлением кирпича, и Невит и Гордон следили за всем. Жители немного настороженно относились к нововведениям, но, наблюдая за тем, что я стараюсь для имения, они выполняли работу. Они так были рады, когда я помогла травнице Аглае отремонтировать её дом и открыть там подобие лечебницы. Люди болели, и их нужно было лечить. Также мы каждый день встречались с каменщиками, плотниками и кузнецами. Обсуждали мои рисунки, изучали обе коптильни и пытались притворить в жизнь их копию, увеличенную в десятки раз. За мой успех особенно родил Гард. Он всё тщательно изучал, расспрашивал обо всём, перепроверял работу других. И он стал просто отличным работником, которому можно будет доверить коптильне. Правда, первая партия рыбы горячего копчения оказалась несъедобной. Точнее, там нечего было пробовать, кроме угольков. И только после второй неудачной попытки я догадалась поставить чашу для жира, который стекал вниз. Из-за него стружки не тлели, а загорались. Приходилось всё заново начинать. И для копчения я засунула крупную рыбу, какая влезла в ведро, ведь любопытных собралось немало, и все хотели попробовать. Но всем, кто видел чертежи и участвовал в обсуждениях, как и в стройке, я дала подписать бумаги. Там говорилось о том, что они будут держать в тайне все секреты коптильни. Пришлось объяснить, что будет, если они выдадут их третьему лицу. Все согласились. Ведь вместе с оплатой за труд я давала им разрешение забирать домой часть готовой продукции. Копчёное мясо могло храниться намного дольше, чем обычное. Следующая пара дней прошла в суматохе. Я бегала, суетилась, пока герцогиня не поймала меня за руку и не потянула за собой. «Выдохни. Завсем не угонишься? Пусть за тебя делают другие, а ты после проверишь». «Нужно доверять своим людям», — сжимая мои руки, проговорила она. Пришлось согласиться и присесть на диван в гостиной. На столике нас уже ждали чашки с отваром и лёгкими закусками. Но полакомиться домашним печеньем Хелены нам возможности не дали. Из портала прямо в гостиной появились мужчины. Поклонились нам и протянули в мою сторону письмо. Люди Абаза пришли намного раньше, чем было оговорено. И тут помощь гарда была как нельзя кстати. Он появился в гостиной чуть ли не следом за нашими гостями. За ним шли жители деревни, неся за собой маленькие деревянные ящики с копченым мясом и рыбой. Получив товар, они снова поклонились и шагнули в портал. И я принялась ждать ответа от Абаза. Даже шкатулку везде с собой носила, чтобы не упустить момент. Но время шло, а ответной реакции мужчины так и не было. Когда я уже отчаялась получить хоть весточку, чтобы после развивать своё дело, в гостиной снова открылся портал. На этот раз к нам в гости пожаловал сам Абас. И не один.